Глава 7. Уже издали они увидели, что их ждали. Казалось, что большинство людей в стойбище вышло встретить их. На равнине перед главной стоянкой собралась целая толпа. Когда они подъехали ближе, Вендель увидел Иравара и двух других мужчин во главе делегации. А за ними О боже правый, подумал Вендель. Такие топы женщин. В то же время он насчитал не более 20 мужчин. Неприятно, что его маленькие подруги были безрассудными. Девушки оставили нарты и смешались с толпой. Они болтали так, что захлёбывались словами, а руками они отмеряли что-то, значение чего Вендель понял даже слишком ясно. У него перехватило дыхание и отнялся язык. Он отвернулся и бронился долго и от души. А когда он отважился снова обернуться, то увидел у всех только дружелюбные, спокойные улыбки. Все женщины мерили его сверху вниз взглядами, в которых отражалось большое любопытство и интерес. Чувствуя себя глубоко несчастным и в то же время с трудом сохраняя серьезность, Он приветствовал Иравара и двух других мужчин. "Спасибо", только и сказал Иравар. "Эти пятеро были нашей большой проблемой. Они слишком близкие родственницы всех мужчин нашего племени, и потому мы не можем иметь с ними связь. Это запрещено нашими правилами". "Я понимаю. Это здоровая система. Жаль только тех, кого она задевает". "Да. Но тебе совсем не нужно чувствовать себя теперь связанным. От тебя не требуется взять их в жёны, тем более, что ты ведь не зачаил с ними детей. Нет, я должен быть осторожен. Иравар смотрел на него вопросительно, но времени для более подробных объяснений не осталось, потому что все хотели поздороваться с Венделем. Тот всё время смотрел на женщину, стоявшую совсем рядом с ними, на небольшом пригорке. Она не была из самых юных, но была очень своеобразной. Немсколько выше, чем средняя юракская женщина. Очень стройная и державшаяся с большим достоинством. Руки она держала спрятанными в широких рукавах, её лицо было страшно бледным. Черты лица были не такими, как у остальных. Скулы были не так широки, а линии, возможно, несколько тоньше. Она всё время смотрела на Венделя, и что-то встрепенулось в нём, когда он встретил её взгляд. Несколькими мгновениями они стояли, охваченные непонятным ему настроением. Грудь его совыно распирало от рыданий, и в то же время на него снизошло бесконечное спокойствие. Тут она почти незаметно кивнула, по лицу пробежала судорога, напоминавшая мудрую улыбку. Вендель отвечал без конца на приветствия. Все хотели до тронуса до него, восхищались его ростом и жёлтыми волосами. В конце концов, очередь дошла до Иравара. "Моя жена хочет поздороваться с тобой". Разумеется, с готовностью согласился Вендель. Иравар повернул его к женщине на пригорке. В тот же мгновение толпа замолчала. Женщина слегка наклонила голову, а он ответил на приветствие глубоким поклоном. Она произнесла низким приветливым голосом: "Я живая разговаривать с тобой. Ты живёшь в нашем доме". "Спасибо", только и сказал он. Русский язык, на котором она говорила, был очень плох. Он понял, что она выучила с ему у Иравора. Моя супруга очень больна, объяснил Ирово. Так что она в основном лежит. Её ремесло высасывает из неё все силы. Но сегодня она захотела выйти, чтобы увидеть тебя. Вендель кивнул. Он снова встретил взгляд женщины и ответил на него так же задумчиво, как и она. Затем она произнесла особенные слова. Ты один из нас. Потом повернулась и пошла к чумам. Часом позже Вендель был расквартирован в чуме Иравара. Его жена теперь снова лежала. Чум был построен примерно так же, как те, что он видел раньше, но был больше и солиднее. Все другие чумы были конусообразными, а этот имел внешний круг столбов, что увеличивало его объём. Мы Венделю дали поесть и попробовать перебродившего оленьего молока. Теперь он осторожно пригубил его и выпил, соблюдая меру. Жена Ировор смотрела на него своими жгучими глазами. Её звали Тунши. Как он узнал? Это означало горящие угли. И это имя прекрасно подходило ей. В основном Ировор должен был переводить сказаны, но частично справлялась она сама. Извини, что я лежу, сказала она Венделю. На есть нечто, что я должна сделать завтра вечером, поэтому я должна накопить силы. Он кивнул, не понимая. Перед одним из углов в жилище висела оленя шкура, делившая помещение пополам. Это было необычно, и он раздумывал о том, что же там могло быть такого, что надо прятать от взглядов посетителей. Как заметил Вендель, Иравар никогда не ходил туда. Моя супруга происходит не из моего народа, объяснил Иравар и взглянул на Тунши с любовью. Да, я это понял, живо подтвердил Вендель. Вы не похожи на других, достопочтенная госпожа. Он бессознательно воспользовался почтением обращением. Она горько улыбнулась. Он снова почувствовал невероятное взаимное понимание. «Хорошо, что ты не зачал с девушками детей», — сказала она, — «потому что у меня на тебя другие планы». Вендель нахмурил лоб. «Боюсь, что у нас не будет времени для каких бы то ни было планов», — сказал он, — «потому что я должен отправиться дальше как можно скорее». Я не могу больше пользоваться вашим гостеприимством и не могу остаться. Я не был дома 8 лет. Мои мать и отец считают, что меня, вероятно, нет в живых. Я не хочу больше, чтобы они горевали. Я их единственный сын. Сказанного на иностранном языке было слишком много для Тунши. Ира Вартовжен был перевести. Она смотрела на него долго и задумчиво, затем сказала: Ты ошибаешься, Вендель. Ты не сможешь пройти отсюда дальше на запад. Не теперь. Почему нет? Иравор взялся объяснить. Ты, пожалуй, дойдёшь до Кары. Это главное стойбище ненцев, почти маленький город. Но дальше находится ужасная область между Карой и Нарьян-Маром. Пустынная, необитаемая и полная волков. Одинокий человек никогда не сможет пройти там. Он использовал их собственное название ненцы. Из исказанного вендель сделал вывод, что юраки более многочисленная народность, чем он предполагал. Он сказал об этом Иравору. Конечно, ответил тот. Мы самый большой народ. Но ведь тогда должны где-то найтись мужчины для моих пятерых девушек, сказал Вендель с надеждой. Иравор почесал за ухом. Видишь ли, Это не так просто. Мы, ненцы, часто решаем споры кровавыми схватками. Мы враждуем со всеми нашими ближайшими соседями и не можем договориться с ними, чтобы предложить им хороших жён. Ты сам видел Салихард? Что это такое? Большое стойбище, чуть выше по течению от того места, где мы нашли тебя. Мы называем Салихард корадом, но никто другой, пожалуй, не назвал бы его так. Вендель был как живой знак вопроса. Ты имеешь в виду, что я проплыл мимо города у реки? Ну да. Подня пути от того места, где мы тебя подобрали. Ах, как горько. Как грустно. Он, видимо, спал или был без сознания. Нет, я его не видел, сказал он мрачно. А что там было? Люди там Наши ближайшие соседи, но мы не можем разговаривать с ними. Это привело бы к кровопролитию, чего мы не можем сейчас себе позволить. Так мало у нас мужчин. Споры всегда касаются пастбищ и их границ. Они не наши ближайшие соседи. Сухо вставила Тун Ши. Тёмное облако набежало на лицо Ировара. Да, они не наши ближайшие соседи. Вендель осторожно спросил: "Не те ли ваши ближайшие соседи, которые твои товарищи назвали Вава?" "Зво." "Зво?" "Ты умный парень", ответил Иравор. "Да, это так." Поскольку никто больше ничего не сказал, Вендель закончил: "Хорошо, но я должен идти дальше. Я же могу попытаться пройти на юго-запад." «Этого я бы тебе не посоветовал», — сказал Ировар. «Потому что они обитают на западе. Злые. А на юго-западе, если ты пойдешь через горы, то на другой стороне тебя ждет Воркута. Тебя схватят, прежде чем ты успеешь пересчитать пальцы на одной руке. Они сразу обнаружат, что ты беглый военнопленный. В Воркуте кишмяки шит охранниками. Они вынюхивают, словно охотничьи собаки». А не мог бы я плыть на запад под парусом по морю. Через паковые льды? Подожди, пока лето почти пройдёт. Тогда море бывает свободно ото льда. И всё же я не верю, что ты далеко уйдёшь на такой маленькой лодке. «Забудь это», — сказала кратко Тун-ши. «Ты останешься здесь, потому что ты должен жениться на нашей дочери». Вендели сделал большие глаза. Но Иравар был, казалось, согласен с женой. Наша дочь Цинсиф тоже одна из тех несчастных, кто является слишком близкой росынице и всех сдешних мужчин, сказал Иравар. Это ничего общего с делом не имеет, возразила Тунши. Все приметы говорят о том, что Вендель должен жениться на Цинсиф. Он тот, кого мы ждали. Когда моя жена говорит: "Мы то она имеет в виду не немцев, а своё собственное племя. «Но я не могу жениться!» — протестовал Вендель. «Потому что я ношу в себе злое наследие, и я не хочу передать его вашему народу». Тунши села. Её глаза обжигали, но она ничего не сказала. Вместо этого она снова легла и посмотрела вверх на потолок. На её лице было выражение «выражение». Чего? Экстаза? Болезненно упоенного экстаза? Иравар тихо проязнёс. Она из вымирающего народа. Их осталось совсем немного. Откуда они родом? спросил Вендель. Я не знаю, но они пришли этим путём в незапамятные времена, а четверо из них остались и поселились в горах на западе. Сегодня ты видел горы, не так ли? Это горы, которых боится мой народ, потому что то племя было на протяжении столетий бичом моего народа. "Мии, всё же ты взял одну из них в жёны", подумал Вендиль. Но они не успели сказать больше, так как в это время в чум вошли двое юноша и девушка. У юноши была внешность и глаза матери, а девушка была угрюмой и неприветливой. Она была очень высокого роста и крепкого сложения. с типично монгольскими чертами лица. Иравар поднялся. "Ну, вот и наши дети. Это Синсиф, что означает птичка, а это Нгут, наш сын. Когда-нибудь он пойдёт по стопам своей матери. Нгут означает охотничья тропа. Дети это Вендель". Тунши сказала что-то своей дочери, и девушка состроила гримасу выражавшую равнодушие, граничившие с неприязнью. Она отошла и села в угол, там она и осталась сидеть. Явно не только я против этого брака, подумал Вендель. Он украдке посмотрел на девушку и всё больше убеждался в том, что не хотел её. Поскольку он предполагал, что дети не знали русского языка, то сказал Ироворо: "А пятеро девушек Мне кажется, что я несу ответственность из-за них. Иравор улыбнулся. Ты имеешь в виду, что тебе следовало бы жениться на всех пятерых? Ну, этого было бы, пожалуй, многовато, ответил Вендель. Ну, по крайней мере, на одной из них? И ты думаешь, что это нормально? ответил Атунши вместо своего мужа. Отлично, что ты во время этой поездки заключил их в объятия, но сейчас забудь их. «Потому что, если ты продолжишь общаться с одной или некоторыми из них, то другие будут ревновать или сильно обидеться». «А если я женюсь на вашей дочери, не будут ли они так же обижены?» «Нет, если ты женишься на ком-то совсем другом, а не одной из них. А впрочем, они не осмелятся противиться моему решению». Тун Ши сказал это с уверенностью старшего. Венделя очень занимал вопросом, кем же она была, если имела такую власть? Иравар сказал примирительно. Если наша дочь кажется немного сдержанной, то это объясняется тем, что она влюбилась в одного молодого охотника на тюленей из этого племени. Но он приходится ей двоюродным братом, да и к тому же просватан трём другим девушкам. Так что для тебя она свободна, Вендель. Ты должен только доказать, что достоин её. Как это? Мужчина не может получить женщину, если не докажет, что он хороший охотник или что он является владельцем определённого количества северных оленей и что может победить в бою по крайней мере пятерых мужчин. Вендель с облегчением уставился на супругов. Тогда я сразу провалюсь, потому что я никогда не убил зверя. У меня нет оленей, и я так слаб, что едва ли одолею в рукопашном бою и пятилетнего мальчика. Побег отнял у меня все силы. Ты их скоро опять восстановишь. А теперь давайте спать. Условия мы будем обсуждать завтра. Венделю дали несколько шкур. Место для сна было рядом с сыроваром и его сыном. Женщины лежали в другой половине помещения. Но никто не ходил вблизи занавеса в течение всего вечера. Завтра я убегу, думал Вендель. Илья, может быть, сделать это уже ночью? Нет, этого я не смогу. Но завтра ночью, да, я это сделаю. У меня будет время лучше спланировать побег. Воздух в жилище был тяжёлым от дыма и тепла. Вездесущие комары гудели вокруг. Но Вендель научился в Тобольске отпугивать их, натирая кожу особыми травами. Это помогло ему во время долгого пути вдоль Иртыша и Оби, где Рои и Мошкары у берегов были такими густыми, что напоминали столбы движущегося тумана. В этом жилище он испытал еще кое-что. Это ощущение не имело ничего общего с соседством молодой девушки, которая должна была стать его женой. Пусть небеса не допустят этого. Нет, это было нечто таинственное. Нечто? что имело отношение к тунши и к занавешенному углу. Но это не касалось его. Он должен пробыть здесь ещё только сутки. Затем он будет далеко отсюда. Ему было тяжело спать. Он был охвачен странным чувством. За занавесом было что-то незнакомое. Он понимал это, словно что-то шевелилось внутри. Он совсем не понимал этого. потому что не хотел здесь оставаться. Ты один из нас. Это тебя мы ждали. Странные слова, не имевшие никакого смысла. Возможно, он проспал несколько часов, но проснулся очень рано, гораздо раньше всех других обитателей стойбища. Он осторожно потянулся и выглянул наружу. Солнце стояло, как всегда, высоко, И грело побережье полярного моря так сильно, как только может раннее утреннее солнце. Ослепительный, холодноватый свет. В стойбище было тихо. Одна из собак у его чума слегка приподняла голову и равнодушно следила за ним, не испытывая интереса к этому чужаку. От него нечего было ожидать ни охоты, ни еды. Вендель прошёл мимо других чумов, У одного из них лежали два длинных костяных обломка. Он раньше видел человека, возившегося с этими костями. Он тер их друг от друга, пока не добыл огонь. Мужчина был один из вновь прибывших, собиравшихся провести лето здесь, в этой покрытой льдом стране. Однако здесь было красиво, и это Вендель был вынужден признать. Словно видение вечности. Он посмотрел на юг. Те горы были, видимо, северными отрогами Урала. Воркута. Он слышал это название в Тобольске. Его боялись, ненавидели. Место, где совершенно не было милосердия. На запад? Нет, спасибо. Эти горы он видел. Остраконечные, зубчатые, чёрные с вкраплением голубовато-зелёного льда. и вечными белыми снегами. Удивительно, что они кажутся где-то розовыми, и это объясняется не действием солнечных лучей, будто что-то прочно лежит на них тут и там. Горы зла. Чепуха. Однако что-то мешало ему в его размышлениях о том, как преодолеть их на пути домой. Вендель пошёл дальше. По времени сейчас ещё должна была быть ночь. Но летом здесь солнце никогда не заходило. Ждать окончания лета ни за что в жизни. Он хочет сразу идти дальше. По его мнению, мать и отец заждались его. Ему хотелось броситься домой о прометю и снова увидеть их, пока не поздно. Ведь никому не известно, как долго они проживут. Как только он подумает о матери, нет. Он миновал много тихих жилищ, массу оленей в загонах, собак со спящими щенками. Внезапно он остановился у огороженного места, на самой вершине холма, а затем вошёл через ворота. По обе стороны ворот и дальше на пути лежали странные овальные кучи камней. Они были украшены фигурками или статуэтками из кости и дерева, стоящими на камнях. Вендель пошёл дальше. В середине капища возвышались различные тотемы с предметами, свисавшими вниз с поперечных палок. Здесь был и своего рода алтарь, или, вернее, жертвенник. И Вендель содрогнулся. Он относился к тем людям льда, кто верил в Господа Иисуса. Жертвоприношения были для него чуждыми и нехристианскими обычаями. Но у него не было права судить Это он знал. Он обернулся и вздрогнул. В самом низу у ворот стояла высокая, одетая в чёрная фигура. Прошло какое-то время, прежде чем Вендель понял, что это Тунши, которая теперь подошла к нему. Она была одета в прекраснейшие соболи и меха, а её чёрные волосы, заплетённые в две косы и украшенные лентой, свисали вниз. Его снова поразило то, какая она изящна, несмотря на ужасную бледность. Он пошёл ей навстречу. "Простите меня", тихо сказал он. "Я, видимо, вторгся в святилище". Она улыбнулась скорой и чуть косой улыбкой. "Всё это здесь ничто для тебя и меня. Это боги ненцев. Их, видимо, довольно много". У ненцев боги везде. У горы есть бог, у реки, у снега. Их величайшего бога зовут Нум. Это его изображение ты видишь над алтарём. Но у вас другие боги, госпожа Тунши. У нас семь богов и пять духов. Этого достаточно. Венделю это тоже показалось достаточным. А у нас только 3. сказал он. Бог отец, его сын Иисус Христос и Святой Дух. И ты в них веришь? Да, я воспитан на этом. Это потому, что ты не знаешь ничего лучшего, сказала она снисходительно. А все эти кучи камней? спросил он, когда они шли вниз из святилища. А ты этого не видишь? Это же могилы великих охотников. Мы не можем хоронить наших мертвецов из-за вечной мерзлоты. Но здесь лежат только немногие, величайшие охотники ненцев, которые могут дальше передать охотничью удачу. Всех остальных хоронят обычным способом. Вендель призадумался над этим. Если они не могут хоронить в земле, что означает обычным способом? Кто ты, Вендель? Вопрос прозвучал так тихо и так неожиданно, что он сразу встряпеновался. Кто я? Шведский солдат. Она не прислушилась к этому ответу. Я очень хорошо понимаю, что это трое из наших духов привели тебя сюда, но он ещё умел с местным использовать более простую форму обращения к ней. Они теперь были друзья и больше доверяли друг другу. Когда ты говоришь наши духи, ты имеешь в виду духов твоего народа, не так ли? Не духов ненцев. Это так. У нас пять духов, как я сказала. Это духи земли, воздуха и воды, которые привели тебя длинным путём из твоей страны в мою, чтобы ты взял в жёны мою дочь. Но кто ты? Откуда происходит твой род? Мой род? Спросил Вендель озадаченно. Ах, да, он зовётся Грип. А мой отец из солидной крестьянской семьи в Сконы, в Швеции. Эти имена ничего и не сказали. Она устремила на него свои жгучие глаза. Нет. Забудь их. В тебе явно другая кровь. Наконец Вендель вспомнила о своей необычной крови. Да, сказал он, помедлив. Моя мать происходит из необычного рода. Расскажи о своей матери, попросил он о нежном голосом. Да, но это так запутанно. Мать моей матери Лене, которая Продолжай. Он резко повернулся к Тунши. Как ты можешь знать, что на мне лежит проклятие? Вчера ты сказал, что не можешь зачать ребёнка из-за этого. Ну, разумеется, это же так просто. Что он думал? Если ты непременно хочешь слушать, я хочу слушать. Если ты женишься на моей дочери, это мне не следует делать, сказал Вендель твёрдо. Но я попытаюсь рассказать, так что ты решишь сама, захочешь ли ты рисковать жизнью дочери. Она ждала, не зная, с чего начать, сказал Вендель, тяжело вздыхая. Над нашим родом тяготеет проклятие. Над тем, из которого происходит мать твоей матери. Да, этот род ведёт своё начало из Норвегии. Я знаю, это звучит безумно, но по крайней мере один человек в каждом поколении рождается, отмеченный проклятием. И тогда мать умирает, потому что ребёнок часто рождается монстром. Но я использую слишком трудные слова. Нет, нет. Вероятно, я говорю по-русски плохо, но понимаю все, что ты говоришь. Ты должен знать, что я была с Ироваром в Воркуте. Ты? Да. Нас взяли из-за меня. Это случилось в нашем зимнем стойбище в тайге. Некоторые из наших врагов оскорбляли меня бранными словами. Она показала свои запястья. На них были такие же странные рубцы от кандалов, как и у Ировара. Моё здоровье было подорвано. У меня болит грудь, и осталось слишком мало сил. Но я сумела вызволить нас из тюрьмы. Она мечтательно смотрела прямо перед собой, погружённая в воспоминания. Чёрные глаза горели. "Но «Ну, продолжай", сказала она. "То, что ты рассказываешь, очень интересует меня. Как долго тяготеет над вашим родом это проклятие?" с тринадцатого века, как говорят. Он пояснил: "Я полагаю, пять столетий. Был когда-то злой человек, который, хмм, нет, это так глупо. Только легенда. Я хочу её услышать". Ветер дул в расщелине между могильными камнями. Они опустились на примитивную скамью у ворот, на штабель из берёзовых стволов, явно привезённых сюда из тайги с какой-то специальной целью. Возможно, для постройки жилья. Вендель пытался разглядеть между камнями ближайшей могилы покойника, но это ему не удалось. Тунши говорила не так бегло, как здесь написано. Она долго искала русские слова, и когда находила их, они были либо неправильны, либо их форма так упрощена, что Венделю чаще всего приходилось догадываться о смысле. Он продолжил свой рассказ. Примерно двести лет тому назад жил один из моих предков, у которого то же имя, что и у злого. И он сумел смягчить проклятие, поэтому его назвали добрым. «В своем рассказе ты прыгаешь с одного на другое. Я хочу услышать о злом предке». «Ой, тогда я должен начать с самого начала». «Мне кажется, ты должен это сделать». Хотя она сидела совсем неподвижно. Спрятав руки в меховые рукава, он ощущал особую силу, исходившую от неё. Говорят, что люди льда название старинной народности. Так они называются и по сей день. Родственники моей матери говорят, что люди льда пришли с востока. Как это можно знать? Так гласит легенда, о двое отпрысков доброго, две женщины со сверхъестественными способностями видели как их предки отправлялись в путь из страны холода и льда. Они были изгнаны со своей родины и отправились в странствие на запад, пока немногие оставшиеся не осели в Норвегии. Норвегия — сосед Швеции. Несколько щенков в стойбище начали скулить. Вендель услышал короткое, сердитое тявканье матери, и щенки замолчали. Из больших оленей стад все время слышались хрюкающие звуки глоток, И стук копыт, когда стадо двигалось. Итак, 500 лет тому назад один человек из рода людей льда отправился в горы в Норвегии. Он был злым существом и стал ещё злее, потому что в горном и уединении он разыскал сатану. Кто это был? Злой дух в нашей религии. Ага. Такой, как Нга у ненцев. Это сын Нума. Он очень злой. «Да, наверное. Можно сказать, что сатанам был упадшим сыном Бога, сорвавшимся в бездну. Значит, есть сходство. А в твоей религии, Тунши, как зовут здесь злое божество? У нас нет злого Бога. У нас есть только Шама, дух камня и смерти. Но он не дух зла, скорее дух рухнувшей надежды». Вендель кивнул. «Это тоже сила отрицания». Такой силой был, во всяком случае, Тенгель злой, заключивший союз с сатаной ради корысти. Тунши подняла голову. «Его звали Тенгель?» «Да. Как он установил контакт с князем тьмы, не ясно, но в легенде говорится о том, что он, хорошо разбираясь в колдовстве, собрал все нужные травы и снадобья, сварил их и выпил ужасное зелье. Таким способом он вызвал сатану. Но он должен был тогда пообещать». что по меньшей мере один потомок в каждом поколении будет проклят. Будется уже дьявол. И так было до сих пор. Так он продал своих детей и потомков ради собственного богополучия. Ага. Тихо сказал Атунши. Значит, так это было. После этого, как гласит предание, он закопал котёлу с зельем в землю. Проклятье не утратить силы до тех пор, пока котёл не будет найден и выкопан. Нет, прошептала Тунши и медленно покачала головой. Нет, я уверена, кое-что отсутствует в твоей истории. Как ты можешь быть в этом уверены? Это звучит неверно. Больше я не могу сказать. Вендель немного подождал, но поскольку она больше ничего не сказала, Он продолжал. «Теперь ты, очевидно, понимаешь мою боязнь произвести на свет детей». Она схватила его за руку. «Ну, а ты сказал, что другой смягчил действие проклятия». «Да, но недостаточно. Благодаря Тенгелю Доброму человеческие качества распространились среди тех, кто носит печать проклятия. Сейчас, например, живут трое, кто в молодости должен был бороться с настоящим злом». У них были жёлтые глаза, что характерно для меченых. Тунши впала в задумчивость. Я понимаю. Я теперь всё понимаю. Среди нас есть и замечательные врачеватели, сказал Вендель. Такие, которые знают всё о травах и лекарствах, которые одними руками могут лечить самые серьёзные болезни. А ты Спросила она с надеждой. Нет, я это не могу. Во всяком случае, очень мало. Она разочарованно вздохнула. Поэтому я прошу тебя, Тунши, не отдавай свою дочь в руки такой неясной судьбы. Она встала, потому что увидела Иравара, приближающегося к ним быстрым шагом. Вендель тоже сразу встал. Но ты не понимаешь, Начала она шёпотом. Ты совсем не понимаешь. Её глаза смотрели на него с такой искренней мольбой. Однако они не успели больше ничего сказать до приближения Иравара. А, так вот вы где? Тунши, дорогая, ты же знаешь, что ночной холод для тебя вреден. Ночь прошла, а я тепло одета, ответила она и начала спускаться вниз. Пойдём, Вендиль. День начался. Конец седьмой главы.